Релиз группа Декламаторы rotrekker.org представляет Франс Кавка. Исследование одной собаки. Повесть. Перевод Юрия Архипова 1990 год. Насколько изменилась моя жизнь и насколько же, по сути, не изменилась. Как начну вспоминать да кликать времена, проведенные мной еще среди собачьего племени, общих заботах, как и подобает псу среди псов, я, вглядываясь повнимательнее, нахожу, что дело тут, с каких еще пор не во всем было лад. Что-то вроде трещинки имело место всегда. Некая легкая отрыпь брала меня иной раз, и посреди почтейнейших площадных затей и подчас и в самом узком доверительном кругу... Да до чего ж там? Не подчас, а часто. Очень часто. Помню, взглянешь на родную собачью морду... «Неожиданно по-новому взглянешь и обомлеешь. Ужаснешься, затаскуешь, запречитаешь. Я, конечно, старался эти чувства в себе истребить. Друзья, коим я открывался, мне в этом помогали, и на время это удавалось». На то время, когда подобные казусы хоть и случались, но воспринимались мной хладнокровнее, с большим равнодушием, вплетались мной в мою жизнь, хоть печалили и утомляли, но, впрочем, сохраняли за мной вид, пусть холодноватый, замкнутый, пугливо-расчетливый, но, в сущности, обыкновенной собаки. Да и как бы смог я без таких периодов отдохновения Достигнуть возраста, который ныне вкушаю? Как бы смог я взобраться на такие круче покоя, С которыми я взираю на ужасы своей молодости, С которым переношу ужасы своей старости? Как бы смог я извлечь уроки из, вынужден признать, несчастного своего или не совсем счастливого положения, И как бы смог я жить, ни в чем почти не отклоняясь от извлеченных уроков, жить уединенный, одинок, целиком отдаваясь своим безнадежным, но неизбывным исследованиям, жить, впрочем. Не теряя из виду свой народ, Многие известия до меня доходят, Да и сам я... Нет, нет, да и напоминаю О своем существовании. Ко мне относятся уважительно, Не понимают, как можно так жить, Но и не обижаются на меня за то, Что я так живу. И даже юные псы, Пробегающие иной раз в отдалении, Новое племя, Чье детство скрыто от меня Подъемками памяти, не отказывают у меня в привете, полном почтении. Нельзя упускать из виду и того, что я, невзирая на все мои очевидные необыкновенности, все же вовсе не полностью выбиваюсь из ряда. Вообще, если вдуматься, для этого у меня хватает и времени, и способности, и желания. Жизнь собачьего рода преисполнена чудесно. Помимо нас, псов, в мире много разновидностей всяких созданий бедных, жалких, немых, издающих тупые звуки существ. И немало среди собак есть таких, которые эти существа изучают, дают им имена, стараются им помочь, воспитать, облагородить и прочее. Мне они, да коли они мне не мешают, Безразличны Я их путаю, не замечаю Одно в них, однако, слишком бросается в глаза Чтобы могло ускользнуть от моего внимания А именно, насколько же они все сравнительно с нами, собаками Мало держатся друг друга Насколько они холодны, глухи и даже враждебны друг другу Так что лишь самые пошлые интересы способны их несколько сблизить хотя бы внешне. Но даже из-за этих интересов зачастую вырастает ненависть и свара. Ничего подобного у нас, собак. Ведь о нас с полным основанием можно сказать, что мы на деле живем одной дружной стаей. Хотя нас и различают бесчисленные и глубокие различия, образовавшиеся с течением времени, мы все от нас Нас так и подмывает сплотиться, и ничто не в состоянии противостоять этой воле и сплочению. Все наши законы и основания, и те немногие, что я еще помню, и те несметные, что я забыл, рождены этой тягой к величайшему счастью, на которое мы способны, счастью теплой сопричастности друг к другу. Но вот вам истины совсем иные. Никакие существа на свете, по моему разумению, не селятся на таких отдаленных пространствах, не отличаются друг от друга таким, непостижимым количеством признаков по классу породе роду занятий мы желающие держаться вместе от минут нам это вопреки всему удается как раз мы оказываемся все больше удлинены друг от друга как раз мы предаёмся нередко занятиям, своя обычность которых озадачивает и родню, и это мы подчас держимся правил рожденных не в собачьей среде, то есть ей скорее противопоказанных. Такие права, сложности, сложности, коих не все любят касаться. И я такую точку зрения понимаю, понимаю. Может быть, лучше, чем свою. И все же ничего не могу собой поделать. Это те сложности, без которых Я своего существования не мыслю. Ах, зачем не живу я, как все, Единой жизнью с моим народом? Зачем не закрываю глаза на то, Что мешает такому единству? На то, что можно бы... с честь мелкими неточностями в великом расчёте. Зачем я вечно обращён не к тому, что сулит счастливые узы, а к тому, что тянет прочь изнаеженной кондой глии? Вспоминается мне один случай из детства, когда я, как всякий ребёнок, испытывал состояние Неизъяснимо блаженного возбуждения. Я был еще соощущен, восторженный, Любопытный, верящий в свою способность затевать Великие дела, которые так и остались бы в туне, Если бы я не залаял, не вильнул хвостиком, Не пустился в припрыжку, словом, Я был в плену тех детских фантазий, которые с возрастом исчезают. Но тогда они были сильны и владели мной безраздельно. И вот однажды и впрямь случилось нечто необычайное, что, по видимости, оправдывало самое несусветное ожидание. То есть ничего необычайного в этом, конечно, не было. Позднее мне довелось повидать на своем веку увечья куда более прихотливые. Но тогда это стало первым таким впечатлением. А потому и особенно сильным, определяющим, неизгладимым. Дело состояло в том, что я встретился с небольшой собачьей компанией. То есть не то чтобы встретился... А она подошла ко мне. Я тогда долго бегал в темноте в предощущение необычайного, обманчиво, впрочем, ибо я испытывал его постоянно. И так долго бегал по темным чищобам вдоль и поперек, глухой и слепой ко всему, гонимый одной лишь смутной жажды чёт. И вдруг замер, На месте, как вкопанный с таким чувством, что вот здесь я именно там, где мне быть надлежит. Я огляделся. Вокруг меня стоял пресветлый день, лишь слегка затянутый легкой дымкой. День, сотканный из переливчатых, одуряющих запахов. Довольно и членраздельно приветствовал утро. И вдруг Точно отзываясь на мой рык, из неведомой тьмы под ужасающий шум, какого мне еще не приходилось слышать, выступило семеро собак. Если бы я не видел с полной отчетливостью, что это собаки, и что это они производят ужасный шум, хотя я не мог взять в толк, как это им удается Я бы немедленно убежал, а так я остался. В ту пору я еще ничего почти не знал о врожденной творческой музыкальности, свойственной собачьему племени. Она до сих пор как-то ускользала от моей мало-помалу развивавшейся наблюдательной способности, тем паче, что музыка с младенческих дней окружала меня, как нечто само собой разумеющееся и неизбежно, ничем от прочь моей жизни неотделимое, и ничто не понуждало меня... Выделять ее в качестве особого элемента жизни ничто и никто, если не считать кое-каких намеков со стороны взрослых, неопределенных, впрочем, намеков, снисходящих к детскому разумению, тем больше, прям-таки, ошеломляющие впечатления произвели на меня эти семеро великих музыкантов. Они не декламировали, не пели, они, в общем-то, скорее молчали. Какому-то остервенению стисну зубы. Но каким-то чудом они наполняли пустое пространство музыкой. Все, все в них было музыкой. Даже то... Как поднимали и опускали они свои лапы, как держали и поворачивали голову, как бежали и как стояли, как выстраивались относительно друг друга взять хотя бы тот хоровод, который они водили, когда каждый последующий пес ставил лапы на спину предыдущего и самый первый, таким образом, гордо нес тяжесть всей стаи, или когда они сплетали из своих простертых по земле тел замысловатейшие фигуры, никогда не нарушая рисунок. Даже последний в их ряду, тот, что был еще несколько неуверен, не всегда поспевал с другими, во всяком случае в зачине мелодии. Даже его неуверенность была видна лишь на фоне великолепной уверенности других. И будь его неуверенность куда больше или вовсе полной, она и тогда ничего не смогла бы испортить там, где неколебимый такт держали великие мастера. Но мне не приходило в голову их разглядывать. Вовсе не приходило. В душе я приветствовал их, как собак, когда они вышли. Ошеломил, правда, Шум их сопровождающий. Но все равно ведь это были собаки. Такие же собаки, как ты или я. И смотрел я на них привычно, Как на собак, которых встречаешь всюду. Смотрел, невольно желая подойти, поздороваться, Ведь это они, собаки. Пусть значительно старше меня и не моей, не длинношерстной породы, но и вполне со мною сразмеримой, привычный. таких или подобных я уже знал, встречал. Однако, пока все это проносилось у меня в голове, музыка усилилась. Завладела пространством по-настоящему, захватила меня, заставила забыть обо всем на свете и об этих живых собачках. Как не сопротивлялся я ей всеми силами, как не выл, будто от боли. Музыка, насилуя мою волю, не оставляла мне ничего, кроме того. что неслось на меня со всех сторон, с высоты, из глубины, отовсюду сразу, что окружало и наваливалось, и душило, подступая в своем ярении так близко, что эта близь чудилась уже дальней далью с умирающими в ней звуками фанфар. Потом музыка снова... «Отпускала, потому что ты чувствовал себя слишком измотанным, уничтоженным, утомленным, чтобы ее слушать, музыка отпускала, и ты снова видел, как семь прелестных собак водят свой хоровод, как они прыгают и резвятся, и тебе хотелось, хотя выглядели они надменно». Их окликнуть, спросить о важном, узнать, что они делают здесь. Но едва ты рывался это сделать, снова чувствуя сокровенную, кровную, славную, собачью связь с этой семеркой, как вновь звучала музыка, доводила тебя до беспамятства, заставляла кружиться волчком, словно ты и сам был не жертвой ее, а музыкантом, швыряла тебя туда и сюда, как ты не молила пощаде, пока она не спасла наконец от собственного своего гнета, сунув тебя головой в заросли, которых здесь было много». что я не сразу заметил, и заросли защемили голову так крепко, что это давало возможность прийти в себя, отышаться, несмотря на отдаленные раскаты музыки, поистине, больше даже чем искусство семерых собак. А оно было мне непостижимо, было все вне пределов моих способностей и моего бытия. Я поражался тому мужеству, с которым они открыто и дерзко противостояли производимым ими звукам. Поражался той силе, которая для этих звуков нужна и которой, казалось, ничего не стоило сломать позвоночник. Правда, теперь, присмотревшись и своего укрытия, внимательнее я понял, То-то, чем они работали, было не а высшее напряжение. Столь, казалось бы, уверенно ступающие ноги поддергивала на самом деле непрерывная опасливая дрожь, и они то и дело взглядывали друг на друга почти с судорогами отчаяния, а энергично подтянутый язык норовил снова тряпкой вывалиться из пасти. Нет, не страх перед свершением приводил их в такое волнение. Кто отважился на такое, кто достигал такого, тот не ведал страх. Откуда же этот страх? То понуждал их делать то, что они здесь делать. Я не мог больше сдерживаться в особенности, потому что каким-то непонятным образом Они вдруг показались мне нуждающимся в помощи и сквозь весь этот шум громко с вызовом выкрикнул им свои вопросы. Но странное, странное дело. Они не ответили. Они сделали вид, что меня не замечают. Собаки, даже не удостаивающие ответом собаку. Нет, то угодно, но такие нарушения собачьего этикеда не может быть прощено ни при каких обстоятельствах, ни малому, ни большому псу. Может быть, это все-таки не собаки? Но... Как же не собаки, когда я слушаюсь, теперь различаю даже негромкие восклицания, которыми они перебрасываются, подстегивая взаимное рывение, привлекая внимание к трудностям, предупреждая ошибки. И разве не вижу я, как последняя в их ряду маленькая собачка, Которой и относится по большей части эти восклицания, Все время косит глазом в мою сторону, Подавляя очевидное, но, по-видимому, запретное желание ответить мне? Но почему оно запретно? Почему-то, чего-нибудь требуют наши законы, на сей раз оказывается под запретом. Возмущение настолько заполнило мою грудь, что я почти забыл и про музыку. Вот собаки, которые приступают закон, пусть они даже величайшие кудесники. Но закон существует и для них. Это было совершенно ясно и моей ребячьей душе. А тут мне открылось и другое. У них действительно были все основания помалкивать, если они помалкивали по вину и чувство вины. Ибо как и велит-то себя эти несчастные? Поначалу. И со слишком громкой музыки я не обратил на это внимания. Но ведь они отбросили всякий стыд, докатились до такого неприличия и непотребства, как хождение на задних лапах. Фу ты! Какое канальство! Они обнажились, выставляя на пока свои бесстыдства, и делали это намеренно. А когда порой чисто инстинктивно совершали естественные, добродетельные движения, например, смиренно опускали вниз передние лапы, тут же испуганно одергивали себя, как будто совершили ошибку, как будто сама природа — это ошибка. Снова вскидывали свои лапы, умоляя взорами простить их, За погрешность невольной заминки. Не свихнулся ли мир? Где я? Что с нами случилось? Тут уж я собственного благополучия ради не мог долей терпеть. Выпутавшись из цепких зарослей, вырвавшись из них последним рывком, я ринулся было к собакам. Я маленький ученик, должен был стать учителем. Должен был объяснить им неприличие их поступков, удержать от последующих прегрешений. — И это взрослые собаки, взрослые собаки, — повторял я про себя. Но едва стал я свободен, едва приблизился к ним на расстоянии в два-три прыжка, как опять возник Тот же шум, меня полностью цепенивший. Может быть, в запале я бы нашел в себе силы ему сопротивляться, Поскольку к нему уже привык, Но тут к прежней его полноте вполне ужасный, Но неопаримый прибавился новый, Чистый, строгий, неизменно ровный, совершенный. неизменности и ровности издалека долетающий тон. Тот тон, который, собственно, и формировал мелодию из хаоса звуков и который поверг меня на колени. Ах, какую одуряющую музыку производили эти собаки! Я не мог сдвинуться с места, не мог рта раскрыть для поучений, пусть себе и дальше. Раскорячиваются, грешат и совращают других Ко греху умильного созерцания, То кто мог требовать столь тяжкий нож от меня, Простой маленькой собаки? И я как бы еще уменьшился в росте, Ржался, как мог. завизжал. А если после представления собаки спросили меня о моем мнении, я бы искренне их похвалил. Все длилось, впрочем, не так уж и долго, и вскоре они исчезли со всем своим шумом в той темной чищобе, с которой и появились. Повторяю. Во всем этом происшествии не было ничего чрезвычайного. За длинную жизнь у всякого найдутся впечатления, которые, если извлечь из общей связи событий, да еще взглянуть глазами ребенка, покажется куда более удивительными. К тому же на этот случай, как и на все вообще в жизни, можно посмотреть и... Как справедливо говорится, иными глазами, и тогда окажется, что просто-напросто. Семеро музыкантов сошлись помузицировать тихим утром, и что заплутавший щенок, их невольный, но досадливый слушатель стал той помехой, которую они, к сожалению, тщетно попытались устранить особливо ужасной или возвышенной музыкой. Он мешал им своими вопросами, и неужели они, которым мешал уже и само его присутствие, должны были считаться с этой помехой, даже увеличивать ее, отвечая на его вопрос? И даже если закон повелевает отвечать каждому еще вопрос – Можно ли углядеть этого заслуживающего внимания каждого ничтожным бродяжке? А может, они не разобрали ни слова в том захлебывающемся кевке, с каким задавал он свои вопросы? Или что так же, возможно, они вполне его поняли, и преодолев себя. не зашли до ответа. А он, малыш, Не привыкший к музыке, Не смог отличить их ответ от шума. Что же до хождения на задних лапах? То, может, они и прошлись на них В виде исключения. Хотя и это предусудительно. И это грех. Несомненно. Но ведь они были одни, Эти семеро друзей с глазу на глаз, почти можно сказать, в своих четырех стенах, почти можно сказать, наедине с собой, ибо, друзья, это еще не общественность. А где нет общественности, там она не может появиться. Если появился какой-нибудь приблудный уличный щен с его любопытной мордой, то есть в нашем случае... Нельзя ли считать, что ничего и не случилось? Не совсем, конечно, но почти так оно и есть. Родителям же, во всяком случае, надлежит получше следить за тем, чтобы малыши больше помалкивали, да почитали старших, не болтались, почем зря, где ни попади. А коли так, то и инцидент исчерпан. Правда, там... где он исчерпан для взрослых, детям далеко не все еще ясно. Я не мог успокоиться, всем рассказывал и всех спрашивал, жаловался, ко всем приставал, всех пытался тащить к тому месту, где это случилось, показать, где стоял я, а где эти семеро, где и как они танцевали и музицировали. И если б кто-нибудь отправился со мной на место происшествия, Вместо того, чтобы отмахиваться от меня, да высмеивать, я бы непременно изобразил, как все было. Даже встал бы, жертвуя невинностью на задние лапы. Что ж, ребенку каждая лыка ставит в строку. Но зато все и прощаю, Я же навсегда сохранил эту детскость в душе, с ней состарился. Вот и тогда этот случай, которому, впрочем, теперь я не придаю такого значения, но тогда он долго занимал мое воображение, я со всеми его обсуждал, раскладывал по полочкам, примерял его к присутствующим в данный момент, невзирая на то, кто именно присутствовал, целиком занимаясь самим делом, которое меня, как и других, тяготило. Но И в этом была разница, которую я пытался без остатка растворить, утопить в своих исследованиях, чтобы освободить, наконец, душу для самой обычной, спокойной, счастливой повседневности. Точно так же, как и тогда, хотя и не столь детскими средствами, но разница не очень-то велика. Я работал и в последующие годы моей жизни, да, собственно, работаю теперь. С того концерта все и началось. Нет, я не жалуюсь, не сожалею. Тут ведь сказалась моя собственная природа, которая, не случись этого концерта, несомненно нашла бы другую возможность себя обнаружить. Я порой сожалел лишь о том... что это произошло так рано, что у меня было похищена таким образом значительная часть детства, та блаженная пора юных собачьих лет, которая у иных собак растягивается на годы и годы, а у меня промелькнула за несколько месяцев. Но и это пустяки. Есть вещи поважнее, чем детство. И кто знает, быть может, под старость в награду за суровую жизнь мне еще улыбнется куда более детское счастье, чем то, которое посильно ребенку и для которого у меня накопится силы. Я начал в ту пору свои исследования самых простых вещей, а материала недостатка не было. Нет, как раз переизбыток материала. Вот что приводит меня в отчаяние смотные часы. Для начала я решил исследовать вопрос о том, чем питается собачье племя. Вопрос, если угодно, и не из простых. Верно и то, что он занимает нас с древнейших времен. Это коренной вопрос нашей мысли. Развитый и подкрепленный в бесчисленных опытах наблюдений и версий, из коих сложилась целая наука. которая в своих непостижимых параметрах и притязаниях давно уже превзошла возможности всех отдельно взятых ученых и в своих целокупности может быть воспринята лишь всем собачеством совокупно, да и то воспринята в откровенных стенаниях и частично, ибо всякие новые усилия и чаяния неизбежно оседают в бездонных, ладдизеях уже добытых знаний такова увы судьба и столь трудоемким мы вряд ли осуществимых в полном объеме исследований каковы мои собственные все это не нужно мне тыкать под нос все это я и сам знаю не хуже какого-нибудь заурядного пса и мне не приходит в голову претендовать на место среди светил настоящей науки Для этого я слишком ее почитаю, как и всякому подобает. Но для того, чтобы приумножить ее достижения, мне недостает как знаний, так и усердия и терпения, а с некоторых пор и в особенности азарт. Я проглатываю наспех еду. не удостаивая ее предварительного и сколько-нибудь систематизированного в сельскохозяйственном отношении созерцания. Мне в этом случае довольно той нехитрой суммы всякого знания того маленького правила, кое матери напутствует в жизнь малышей, отрывая их от груди. Смачивай все по возможности. И разве не содержится в этом выводе почти все? Чем таким существенным дополнила его исследовательская наука, начиная с праотцов? Частности. Одни только частности. Да и какие шатки, А вывод незыблем, покуда мы, псы, существуем. Он касается самых основ нашего питания. Разумеется, возможности наши в этом плане велики. Но на худой, крайний конец, что бы ни случилось, мы всегда можем прибегнуть к основам. Основные компоненты своей еды мы обретаем на земле. Земля же нуждается в нашей воде, питается ею. И лишь за эту цену она дает нам пищу. Производству, которое правда об этом не следует забывать можно ипопешествовать с определенными заклинаниями песнопениями телодвижениями вот с моей точки зрения и все об этой стране дела в принципе больше нечего сказать здесь я целиком солидарен с собачьим большинством и полностью отвергаю всевозможные ритические воззрения насищу в самом деле я вовсе не стремлюсь выделиться настоять на своем я счастлив, когда могу разделять взгляды моих соотечественников, а по данному вопросу они совпадают. Но собственные мои предприятия идут в новом направлении. Очезримый опыт учит меня, что Земля, если ее взрыхлять и обрабатывать по всем предписаниям науки, непременно произведет пищу. а именно того качества, в том количестве, того вида, в том месте и в тот час, как того, опять-таки, требуют частично или полностью установленные наукой законы. С этим не спорю. Но спрашиваю о другом. Откуда Земля-то берет эту пищу? Все делают вид, что не понимают вопроса. И в лучшем случае отвечают «Если тебе не хватает еды, мы тебе дадим от своей». Стоит обратить внимание на этот ответ. Кто же не знает, что отдавать ближнему однажды добытую еду далеко не первое среди собак-добродетель? Жизнь трудна, земля скудна. Наука хоть и богата познаниями, но достаточно бедна. практическими успехами и уж у кого есть еда тот за нее держится и не своейкорыстиет а напротив сам собачий закон самое единодушное народное уложение вызванное к жизни как раз неодолением себячества ибо имущие всегда находятся в меньшинстве Поэтому, вошедшие в поговорку ответ: «Если тебе не хватает еды, мы тебе дадим от своей» — это дразнящая шутка. Я это помню. Но тем более значительным было для меня в годы, когда я еще приставал ко всем со своими вопросами, то обстоятельство, что в обращении со мной это как бы и переставало быть шуткой. Не то, чтобы мне действительно давали еду, да и откуда она тут же возьмется? А ежели она и подворачивалась случайно, то в горячке голода нетрудно забыть о словах и обо всем на свете. Но эти слова говорились мне вроде бы и всерьез, а порой вслед за предложением на словах. Мне и в самом деле перепадала какая-то мелочь, если, конечно, я оказывался достаточно расторопным и успевал эту мелочь урвать. Отчего же ко мне такое особенное отношение, предпочтительное и щадящее? От того ли, что я был тоще слаб, всегда плохо кормлен и мало озабочен про кормом? Но разве мало бегают кругом? плохо кормленных собак, и разве не вырывает у них из пасти и последнее, где только могут, повинуясь часто, не жадности, но закону. А вот меня выделяли, ко мне снисходили. Привести тому внятные доказательства я бы не мог, но общее впечатление такое у меня было. Может, все радовались моим вопросам и находили их необыкновенно умными? Нет. Вопросы мои не радовались и считали их глупыми. И все же только благодаря этим вопросам я мог рассчитывать на внимание. Было похоже, что все соглашались и на самое неслыханное на то, чтобы заткнуть мне рот едой, лишь бы не слышать мои вопросы. Но ведь легче было просто прогнать меня, избавившись таким образом от моих вопросов. Нет, этого как раз не хотели. Слушать мои вопросы не хотели, но как раз из-за этих моих вопросов не хотели и меня прогонять, надо мной смеялись. Со мной обращались как с глупым веренышем, мной помыкали, но в то же время то была пора самого большого за всю мою жизнь признания, пора, которая больше уже никогда не повторилась. Я был всюду хож Мне ни в чем не отказывали, а если обходились порой грубо, то это лишь листило моему самолюбию. И всё это было следствием одних лишь моих вопросов, моего нетерпения, моей исследовательской страсти. Может, меня... Хотели убаюкать, не прибегая к насилию, одной лаской хотели увести меня с неправедного пути, с пути, неправедности которого была, однако, не столь очевидно, чтобы можно было применить насилие. Известный почтительный трепет тоже ведь удерживает подчас от применения насилия. Я и тогда уже смутно догадывался об этом, а теперь знаю это твердо. Много тверже, чем те, кто в пору моей юности обладал властью. Так и есть. Меня хотели попросту сманить с моего пути. Это не вышло. Получилось прямо противоположная бдительность моя обострилась. Более того, у меня возникло чувство, что это и я сманиваю других, и что это мне в какой-то степени даже удается. Лишь собачки среда открывала мне смысл собственных моих вопросов. Если я, например, спрашивал, откуда Земля берет эту пищу, то был ли я, как это может показаться, озабочен проблемами Земли, ее нуждами? Ничуть не бывало. Все это, как я скоро понял, было мне глубоко безразлично. Меня интересовали только собаки, ничто больше. Да и что есть в мире, кроме собак? Кого еще можно окликнуть на этой обширной пустынной земле? Все знание, совокупность этих вопросов и ответов сосредоточено в нас, собаках. Ах, если бы только реализовать это знание, вытащить его на Божий свет из потомков, если бы... Самим себе отдавать отчет в том, какими бесконечными знаниями мы владеем, куда более бесконечными, чем мы смеем себе в этом признаться. И самый красноречивый пес более замкнут, чем те потаенные места, в которых обыкновенно хранится лучшая пища. Сколько не охаживай ближнего своего, Сколько не истекай слюной, Упрашивая, умоляя, воя, кусаясь, Все равно достигнешь лишь того, Что мог взять и без всяких усилий. Тебе любезно внимают, Тебя дружески похлопывают, Почтительно обнюхивают, Мысленно прижимают к сердцу, С тобой согласно воют. сливая восторге, беспамятства и прозрения. Но как только дело доходит до того, к чему ты прежде всего стремился, чтобы с тобой поделились знаниями, то на этом все и кончается. Тут и вся дружба врозь. На такие просьбы, громко ли заявленные, отвечают в лучшем случае поджиманием хвоста скашиванием взгляда или отводом в сторону загрустнувшего глаз. все это слишком похоже на то, как я тогда ребёнком окликнул псов-музыкантов, а они промолчали в ответ. «Тут, конечно, можно бы сказать, вот ты всё жалуешься на собратьев». на скрытность вопросах, касающихся важнейших вещей. Ты утверждаешь, они знают больше, чем в том признаются, больше, чем то, чем они руководствуются в жизни. И это молчание, опрещение тайны, которого они, разумеются также умалчивают, отравляет тебе жизнь, делает ее неуносимой, так что тебе следовало бы переменить жизнь, или... расстаться с нею. Все это может быть верно, но ведь и ты такой же пес, как и прочие. И стало быть, владеешь общим песьим знанием, вот и выяви его. Да не в форме вопроса, а в форме ответа. Разве кто-нибудь станет тебе возражать, если ты сделаешь это? Да весь собачий хор немедленно поведет себя так, будто только того и ждал. И будут у тебя тогда истины и ясности, признания, сколько захочешь. Темница низменной жизни, о которой ты с таким прискордием рассуждаешь, отверзнется, и всем и стройными собачьими рядами выйдем на свободу. А ежели этого последнего не случится, ежели станет нам хуже прежнего, ежели выяснится, что вся истина невыносимее ее половины, ежели подтвердится, что умалчивающие о ней правы, «Ибо своим умолчанием сохраняют нам жизнь, ежели открытие твое опротит тихую надежду, которую мы еще питаем, в полную безнадежность, то все равно твой опыт будет оправдан, раз ты не хочешь жить так, как живешь». Итак, почему же ты Других упрекаешь в молчании, а сам молчишь. Ответ прост. Потому что и я собачий сын. А стало быть, в основе своей, как и прочие сыны рода сего, накрепко замкнут, глух и к собственному вопрошанию из страха суров. Затем ли, если вдуматься, вопрошаю я собачье племя, по крайней мере, с тех пор, как я стал взрослым, чтобы оно мне ответило, предаюсь ли таким глупым обольщениям? Неужели взирая на самые основание нашей жизни, догадываясь о ее глубине, глядя хотя бы на рабочих и занятых строительством, этим угрюмым трудом? Неужели я все еще ожидаю, что, услыхав мои вопросы, они немедленно забросят свою стройку, разрушат, покинут ее? Нет. Такого я, видит Бог, давно уже не ожидаю. Я их понимаю. Я одной с ними крови. Это бедной, вечно юной и неуемной крови. Но не только кровь у нас общая, но и знания. И не только знания, но и ключ к нему. Один без других, без их помощи, я ничем не владею. Железоподобные кости, содержащие благороднейший мозг, можно разгрызть лишь соединенными усилиями всех зубов всех собак. Это, конечно, образ, содержащий преувеличение, Будь собрана воедино все зубы всех наличных собак, пусть не пришлось бы и разгрызть, Она сама бы раскрылась, И лакомый мозг стал бы доступен оскалу И самой першивенькой собачонке. И если уж удержаться этого образа, То нужно признать, что мои намерения, Мои вопросы, мои исследования Устремлены к чему-то неслыханному. Я как бы хочу использовать Это всеобщее собрание собак Для того, чтобы под давлением Их готовности к разгрызанию Кость сама бы раскрывалась, После чего я отпустил бы собак назад К той жизни, которая так им мила. Остался бы один, один одинешник Наедине с Костью И в одиночку впился бы И высосал мозг. Это звучит чудовищно. И выглядит почти так, будто я хотел бы насытиться не одним только костным мозгом, но мозгом всего собачества. Но ведь это лишь образ. Мозг, о котором я веду здесь речь, это не пища. А нечто противоположное. Это яд. Своими вопросами я расстраиваю только себя и только себя разодариваю тем молчанием, которое со всех сторон подступает ко мне в виде ответа. Сколько можно терпеть то обстоятельство, что собачье племя молчит и всегда будет молчать? Как легко убедиться в процессе его неусыпного изучения? Насколько тебе хватит? Вот вопрос. самой моей жизни, стоящий над всеми отдельными вопросами. Этот вопрос обращен лишь ко мне и никому помимо меня. Не в тягость. К сожалению, ответить мне на него легче, чем на отдельные вопросы. Меня, надполагать, хватит до естественного конца моей жизни, ибо преклонный возраст с большим спокойствием воспринимает и самые беспокойные вопросы. Умру я, по всей вероятности, молча, окруженный молчанием, в общем-то, покойно умру. И я думаю об этом уже и теперь, с большим самообладанием. На сильное сердце, неснашиваемые до срока, легкие, вот что приданно, словно в насмешку собакам, дабы мы могли долго противостоять всем вопросам, в том числе и собственным. «Нерушимая крепость молчания. Вот мы кто. Все чаще и чаще, озирая в последнее время всю жизнь, я ищу ту, решающую ту, во всем виноватую ошибку, которую, может быть, никогда не совершил, и не могу отыскать ее. А ведь я, наверное, ее совершил». Ибо если бы не так, если б безошибочным путем, идя всю свою жизнь, я все же не достиг того, что хотел, то это было бы верное доказательство, что хотел я невозможного. А уж отсюда следует торжество полной безнадежности. Взгляни на свершение дней твоих. Вначале были исследования вопроса. Откуда земля берет для нас пищу? Юный пес вполне. Как и полагается, жадный к жизни я отказался от всех наслаждений, заверстуй, оббегая любые удовольствия, закрыл голову лапами от соблазнов и весь отдал с труду. То не был научный труд, если судить о том, что касается эрудиции, метода или цели, то были, вероятно, ошибки, но вряд ли сплошные решающие ошибки. Я мало учился, так как рано оторвался от матери, быстро привык к самостоятельной жизни и свободе, а слишком ранняя самостоятельность противопоказана систематической учебе. Но я много видел, слышал, много вел разговоров с собаками самых различных пород и профессий и, как я полагаю, Сумел из этого немало извлечь, сумел связать воедино отдельное наблюдение, что и восполнило мне отчасти недостающее образование. А кроме того, самостоятельная жизнь, являющаяся для учения несомненным недостатком, представляет для пытливого исследователя определенные преимущества. В моем случае она была тем более необходимой, что я не мог следовать собственно научной методии, то есть не мог использовать работы предшественников и вступать в контакт с современными исследователями. Я был полностью предоставлен самому себе. Начал с самых азов и с пониманием, окрыляющим в юности и удручающим в преклонные лето пониманием, того, что и случайный вывод, к коему я приду, окажется выводом окончательным. А на самом ли деле я так одинок в своих исследованиях прежде и теперь? И да, и нет. Нельзя ведь исключать того, что отдельные псы там и сям оказывались или оказываются в моем положении. Не такой уж я, в конце концов, выродок. Вроде собачьим. Не так все скверно. Каждый пес, как и я, испытывает потребность в том, чтобы задавать вопросы. А я, как и каждый пес, испытываю потребность в том, чтобы молчать. Каждый испытывает потребность в том, чтобы спрашивать. В противном случае. Разве смог бы я вызвать те легчайшие потрясения колебания эфира, наблюдать которое не без восхищения наблюдать, не без преувеличенного, признаю, восхищение. Мне было все ждано. И разве, с другой стороны, не достиг бы я неизмеримо большего, будь я скромен иначе? А то, что я испытываю потребность молчания, не нуждается, к сожалению, в дополнительных доказательствах. Таким образом, я... В принципе, не отличаюсь от прочих собак, потому что при любой разнице мнений или же неприязни меня в сущности признает любая собака, как и я, со своей стороны, не примену сделать с ней то же. Различно лишь в пропорции исходных веществ, что весьма существенно в личностном, но не имеет значения в этническом плане. И что же? Искомая пропорция Так и никогда не приблизилась К моей ни в прошлом, ни в настоящем Или даже Если признать мой состав Неудачным Ни разу не превзошла его в неудачности Это противоречило бы Всякому опыту Нет такого, пусть и самого Чутного дела на свете Коим не занимались бы Мы, собаки Есть такие занятия что не поверил бы никогда, если бы не самые достоверные сведения. Мой любимый пример – воздушные собачки. Когда я впервые услыхал о таковом способе жить, я рассмеялся, я отказался поверить. Нет, каково? Чтобы существовало крохотных размеров собачонка не больше моей головы и в зрелом возрасте не больше. И чтобы этакая «а штучка» разумеется, хилая, по виду своему недоразвитая, декоративная, вся причёсанная, распричёсанная, не способная по-доброму прыгнуть, чтобы этакая тля могла, как рассказывают, подолгу пребывать в Поднебесье, именно пребывать, то есть нежиться без всяких видимых усилий. Нет. Внушать мне такое значило... как я понял, слишком уж откровенно пользоваться простодушной необремененностью юного ума. Но вот и в другом месте мне рассказали о другой такой же воздушной собачке. Что, они все сговорились разыграть меня? Однако, вскоре затем я встречал их моих музыкантов и уж с тех пор читал возможным все, отбросив всякие стесняющие разумения предрассудки, с тех пор я клонил ухо и к самым нелепым слухам, жадно интересовался ими, вникал. Все нелепое стало казаться мне куда более вероятным в этом нелепом мире, чем все разумное. А уж для моих исследований куда более. золотоносным. Так было и с воздушными собачками. Я собрал о них массу сведений. Правда, мне так и не удалось до сих пор повидать хотя бы одну. Но в их бесспорном существовании я давно уже убедился. И в моей картине мира они занимают свое, неотъемлемое место. Как и во многих других случаях, поражает здесь не само искусство, поражает другое. Тоже станет отрицать. Вполне удивительно то, что такие парящие в воздухе собачки действительно существуют. Тут уж, мое удивление, вливается в удивление всего собачества. Но еще удивительнее, на мой вкус, нелепость. Сама молчаливая нелепость их существования. Да она никак и не обосновывается. Они парят себе в воздухе. И баст. А жизнь идет себе мимо. Так вспыхнет кое-где разговор об этом искусстве. Ну и весь сказ. Но почему, любезнейшие собаки, почему висят они в воздухе? Какой смысл в этом занятии? Почему ни единым словом не оправдывают они его? Зачем возлежат они на верхотуре, обрекая на исхиление свои ноги Собачью гордость В отрыве от земли кормилица Зачем не пашут И не жнут они А вместо того получают Даже по слухам Особенно обильный паек От соплеменников Я лечу себя тем Что задаваясь подобными вопросами Я все же всколыхнул Немного общественность Появляются первые обоснования всего этого Скороспелые неуклюжие обоснования которое, к тому же Не разовьются, так и останутся на стадии зародыша. Ну и я тоже кое-что. И пусть не проясняется при всем лик истины, до этого не дойдет никогда. Но и заблуждению уже не будет чувствовать себя так уютно и самодовольно. Дело в том, что любые нелепости нашей жизни легко можно обосновать. И чем нелепее нелепости, тем обосновать их легче. Не до конца. Разумеется, в том-то и чертовщина. Но в достаточной степени, чтобы снять всякие каверзные вопросы. Да хоть снова взять для примера тех же воздушных собачек. Они вовсе не так надменны, как может показаться на первый взгляд. Более того, они-то особенно дорожат мнением своих соплеменников. И если поставить себя на их место, то это можно понять. Должны ведь они как-то каяться. ведя такой образ жизни и хотя они не могут сделать это публично что явилось бы нарушением обета молчания но покаяться или по крайней мере добиться забвения своих прегрешений они должны да они и делают это в пренеприятной как я слышал манере оголтелой болтливости все-то их подмывает чем-нибудь поделиться своими философскими размышлениями, коим они отказавшиеся от каких-либо телесных усилий могут предаваться всецело, то наблюдениями, производимыми с возвышенной точки зрения. И несмотря на то, что они в силу условий фреольной жизни Не обременены избытком духовных сил и философия их столь же никчемно, как и все наблюдения, а наука вряд ли может воспользоваться тем и другим. Да и вообще, на вправе пренебречь столь жалкими показаниями, несмотря на все это, кого не спроси, в чем же состоят стремления воздушных собачек, всякий раз получаешь ответ, что немного много способствует процветанию наук. Все это верно. «Скажешь в ответ. Но ведь вклад в их науку никчемен и неудобоварим. На что ж, непременно пожмут плечами, переведут разговор на другое, рассердятся или же смеются, а допытываться подробнее». снова получишь в ответ, что они способствуют процветанию наук. И в конце концов, если будешь настаивать и даже выходить из себя, все равно ответ будет тот же. Да, может, она и к лучшему не упрямится, а смиряться, и если уж не признавать правомочность жестценного уклада воздушных собачек, что невозможно, то хотя бы его терпеть. Но большего-то от нас нельзя требовать. Это уж был бы слишком, а ведь требуют. Требуют терпеть всё новых и новых восстающих в собачек. Никто толком не знает, откуда они берутся. Размножаются они там, что ли? А откуда у них на то силы? Ведь в них только и есть, что красивая шкурка. Где ж тут размножаться? И даже если допустить невероятное... Когда бы это могло происходить? Ведь их всегда видят поодиночке, повисшими в самоупоенном блаженстве в воздухе. А если они иной раз и не сходят до передвижения, то длится это самое пренедолгое время пара отмеренно изящных шажков, не больше. И все это